«Я встречался с этим охранником, с Уилсоном», — сказал Страйк. «Да, толковый мужик», — сказал Уордл с легкой снисходительностью. «Он же не виноват, что его Дристос пробрал». А так он ни к чему не прикасался, мигом произвел осмотр помещения, в самом деле толковый. Но ни он, ни его напарники не потрудились вовремя сменить код входной двери. «С кем не бывает». ***Кругом эти пин-коды, пароли, достали уже. Бристоу хочет понять, какие возможности открывало 15-минутное отсутствие Уилсона. ***Мы и сами хотели это понять, но ровно через пять минут удостоверились, что миссис Бестиги как раз в это время побежала нюхнуть Кокса, а потом не упустила возможности прославиться. Уилсон упомянул, что бассейн оставался незапертым. «А он может объяснить, каким образом убийца пробрался в бассейн и обратно, минуя посты охраны?» «Бассейн этот грёбаный», — сказал Уордл. «У нас в тренировочном центре считай такой же, а тут для троих придурков. Да ещё у них на первом этаже, за постом охраны, спортзал. Гараж подземный, мать твою!» «Квартиры мрамором отделаны, всяким дерьмом, прямо пятизвездочный отель!» Полицейский медленно покачал головой, сокрушаясь о несправедливом распределении богатства. «Другой мир!» «Меня интересует квартира посредине», — сказал Страйк. «Диби Мака», — уточнил Уордл, и Страйк с удивлением отметил искреннюю, теплую улыбку полицейского. «А что в ней такого?» «Ты туда входил?» Только заглянул, но Брайан уже закончил осмотр. Пусто. Окна заблокированы, сигнализация включена, исправно. «Брайан — это тот, который напоролся на стол и свернул окибану?» Уордл фыркнул. «Даже ты наслышан?» Мистер Бестиги был, мягко говоря, недоволен. Шутка ли сказать? Две сотни белых роз в хрустальной вазе размером с мусорный бачок. «Где-то он, похоже, вычитал, что Мак включает в свой райдер белые розы». «Райдер», — повторил Уордл, вероятно, приняв молчание Страйка за непонимание. «Это список той фигни, которую артисты требуют себе в гримерку. Пора бы знать». Страйк пропустил этот выпад мимо ушей. От протеже Энстиса он ожидал большего. Не выясняли, зачем Бестиги прислал Макку розы? да просто пыль в глаза пустить или заманить в какой-нибудь свой фильм. Когда ему донесли, что Брайан эту красоту порушил, Бестиги от злости чуть не обделался, орал, как недорезанный. И никого не удивило, что он психует из-за какого-то букета, когда его соседка лежит на улице с проломленной головой. «Этот Бестиги — склочный ублюдок», — с расстановкой проговорил Уордл. Привык, что перед ним прогибаются. Он даже на нас пасть разевал, да быстро обломался. Но вопли-то на самом деле были не из-за букета. Он хотел заглушить свою жену, пока та не взяла себя в руки. Никого к ней не подпускал. Здоровенный бычара, старичок Фредди. А что именно его волновал? Ну как же. Чем дольше его жена воет и трясется, как шавка на морозе, тем понятнее всем, что она под кайфом. Вестиги наверняка знал, что Снежок у них дома заныкан. И ему не улыбалось, что в квартиру вот-вот нагрянет полиция. Вот он и орал, что, дескать, на пятьсот фунтов его опустили. Просто хотел отвлечь внимание. Где-то я читал, что он подал на развод. Немудрено. Привык, что пресса вокруг него на цыпочках ходит. Такой любого засудит. А тут Тензи языком мелит. «Зачем ему такая глазка?» Газетчики, конечно, своего не упустили. Раскопали старые истории про то, как он своих подчиненных тарелками швырялся. Как людям рот затыкал. Говорят, он своей предыдущей жене отвалил энную сумму, чтобы та в суде помалкивала о его похождениях. Сам-то всем известно. Потаскун каких мало. Но в качестве подозреваемого он у вас не фигурировал? Еще как фигурировал. Был застукан рядом с трупом, оказал сопротивление полиции. Но это мы так, больше для острастки. Уверен, если б женушка знала, что это его рук дело, или что его не было дома в момент падения Лулы, она бы наверняка все выболтала. Когда мы приехали на место, она собой не владела. Но она повторяла, что он спал. И действительно, постель была смята. А плюс к этому, если даже допустить, что Бестиги выбрался из квартиры незамеченным и поднялся к Лендри то каким образом ему потом удалось проскользнуть мимо Уилсона? На лифте он спуститься не мог, так что путь оставался один, пешком по лестнице. «Значит, по хронометражу он тоже вне подозрений». Уордл помедлил. «Есть тут маленькая натяжка. Совсем маленькая. Нельзя исключать, что Бестиги во много раз шустрее, чем позволяют предположить его возраст и комплекции». И что он, столкнув Лендри, в ту же секунду кубарем скатился по лестнице. Но тогда возникают вопросы. Почему в ее квартире не обнаружено следов его ДНК?